В крепости появилась новая восьмигранная башня, на сажень были подняты стены. На якоре покачивался новопостроенный пакетбот без мачт. На нём велись такие важные работы. Увидев два прибывших судна и караван байдар, на берег высыпало всё население крепости, и славяне России, и индейцы в одеялах и плащах, алиуты и кодьяки в парках. Среди них терялись несколько природных русских и криолов, одетых кто во что гороад. Индицы столкнули на воду лодки, стали появляться в них ещё за сотню шагов до Ольги и Ростислава, выплясывая в честь прибытия правителя. Подойдя к борту, они подняли обычный вой и стали присаживаться на палубах. Старосты по традиции угощали всех сладкой кашей и чаем. Баранов, поговорив с каждым тайоном, ждал своего друга и помощника Кускова. Он подошел к борту галеры на деревянном индейском боте вместе с Прохором Егоровым. — А что у тебя? Одни креолы? Русичи где? — Откуда же им быть? — пожал плечами Кусков. — Поселенцев почти всех перебили. Три семьи осталось, и те на Кадьяк отпросились с детьми малыми. Вдов Новоконстантиновский к себе заманили. Все уж замужем. И старые, и не совсем старые. Молодых-то нет давно. Баранов снял шляпу, крестясь на восток. Десять лет всего минуло, Как прислали нам три десятка красавиц. Редко уже кого встретишь, И те по одиночкам, по факториям. На каторге целей бы были. Слава Богу, не знал правитель, что через десять лет, когда закончится срок ссылки, в живых останутся трое бывших томских мужиков, царской милостью определенных на поселении вместо каторги, и одна женщина, что в те поры он все еще будет тянуть лямку правителя и подпишет им четверым прошение на вечное поселение в Америку. Каждому живущему легче наперёд не знать своей доли. Гриоты по приказу правителя отправились к ситхе. Промышея в пути под их прикрытием ушла сводная партия Демьяненко и Кондакова. В Якутаи, как обычное кодьяки и оливоты получили компанейские ружья. Баранов с Кусковом торопливо оснащали парусами и пушками но построенный пакетбот, который был наречен Ермаком. Вскоре отправился в Хунцевский пролив Ростислав под началом передовщика Урбанова. На Кутере в большинстве были седые барановские дружки, пришедшие с ним из Охотска 14 лет назад. При них таблики с Иссой-Свайской. Тараканов с партией промышлял под прикрытием судна. Воск Василий в кузной рубахе и с казачьей саблей на боку, той дело поглядывал на берег, а глаза его мерцали синью льда, на лице урбанового индейской маской застыл мстительный оскал. Спасавшиеся олуты его партии были опоясаны саблями и терпеливо ждали мщения. Но байдары промышлявших двигались медленно. Расцвеслав той дело бростал яка. Возле ледового прохода и вовсе простоял 3 дня. Наконец, при хорошей погоде, вошли в Хунцовский пролив. Жители селений, грабивших Михайловский форт, завидев кутер и байдары, бросали дома и убегали в лес. Не останавливаясь, не причиняя никому вреда, караван прошёл мимо селений как наут. Каукатан, акутакуцутан. Бечин. Возле селения Тек, где была перебита партия Урбанова, Алиута высадились на сушем, прокрались к жилью, зарубили и зарезали нескольких жителей, а одного пленили. Остальным удалось скрыться. Урбанов вышел на берег, взглянул на пленного. Алиута готовили орудия пытки. Индеец смотрел вокруг с презрением и называл их русскими рабами. — Мы народ добрый, — сказал ему Урбанов, зловеще усмехаясь. — Мы тебя мучить не станем, как ты мучил нас. Он надел на шею пленного петлю и, к неудовольствию Алиутов, выбил чурбан из-под ног. — Сжечь все! — кивнул население. — Сжечь все! — кивнул население. Промышленные и оленьюты с факелами пошли по домам. Не в пример эскимосским народам и кинайцам, жильё побережных индейцев было сделано с большой аккуратностью из расщеплённых на доски деревьев. Над низким входом резные татемные знаки семьи: лапа ворона, след волка, медведя. Каждая доска была отстрогана, покрыта резьбой, и краской вокруг жилья и внутри чистота. Войдя в один из окретных индийских танов, сысой взял искусно сделанную маску, которую издали не пробить пулей фузеи. Похоже, что у них каждый мастер, разглядывая и повертел её в руках. "Похоже", хмыр сказал Васька и ткнул факелом под сухую кровлю. Барти ушла от берега, оставив за собой чёрную тучу дыма. Следующее селение Кую тоже было выжжено дотла. Простислав бросил якорь в Бобровой бухте, на том самом месте, где 4 года назад стоял северный орёл со зловредным Гавриилом Терентьевичем Талиным, уволенным со службы компанией